Не было в четверг. Мы ездили в Москву мыц. Не видел, Катём, это он ну, пропал. Ну, не не вылепли кормили. Нет, нет, нет. Фёдом, ну я же говорила, не муть. Мальчиш, что ль, вожу убили. Что он тя лежит белым днём, что он как кислый пряник. Его температура. Ну, врач сказал, что ли? Ай-я-ха, ай-я, им дварини говорят, они в речке сидят до победного конца, потом матч трагает. Они мальчишки, понимаешь, им на вчерашний день пошли в малину, а там завис себеться. Гусадёр у меня я лежал, первый не знаю, никого подымут, он котёнок с моей. Третий день нет, с четверга. Я думала, найду его, э, э, э, ну, на, на чердак где. Я полез на чердак, а она нет, она А сама ей. Я её, Видетроп Петрович, она мя Мяу. Я знаю, что здесь не Мяу здесь злые ребята. Я знаю, я за ними ну наблюдаю. Нас не было в четверг. Мы еле в маску умыться. А-а. Накупала. Я ж не пускай. Теперь на участке трой мальчиков. Это такдар не пройдёт. Дом сжгу или ещё что либо. Подолгоне он они, с, с, с, с заметила, они, на не скай статёнком возит. Я дом назабил, утоняю при машину. В маленькой комнате чертайте смановали ляжебо бумажки около него. А, орудовали. Нас четверть не было. Не, не было нас четверть. Я не понимаю, что ты говоришь, что я я думаю, что Ну, да, может, это ж уж не джет соседский ли? Не джет, я уже не со... жжет от жица, не собака. Вот это... можно знать что. А чего? Очень просто, правда. Ты это ребята за мал... за котёночком погналися, он и прыгнул через забор к соседям. Это же надо знать. Тантус да, Максим, наверное. Ну, Наверно, то что, когда ты не вернёшь, конечно, они, наверное, сварились силами. Ещё вот ручкины на проект участок. Это из вот, большого размера купили их на ну, мой ну, Игорь Ручкин ружьё. Ну, короче, и из ручкин купил ружьё и стрелял бродячих собак. Моё юйка убил. О, там найти ёжик помешал голову. Ой, я ей ничего и говорить не стал, я ёжика взяла. она хранила, и о чём мне знать с ними разговаривать? Идёт их в дом-то на всю Романовку славит. И и что же? Неделя проходит, другая проходит, их налёта ручки спьяна глаз утонул. Разбежался в речку с бугра, главой там глубина 30 см. Ну. Какой У Павлика 39,3. Они как кони под окном бегают. Антон с Максимом. Я так, так это. Каждый тогда они вот бегают под окном. У меня там, ну, у меня там большая койня, большая у меня большая ванна. Пойду, я знать им скажу. Говорю: "Ребят, ну бегите на своё полерение. Ребёнок-то болит". Говорю, это не ваш дом и всё. Ну, нахальство. Чужое счастье. Эти отдам дом, где бью, люблю. У нас барак, только так, мы все бьём. Сколько раз мне люби и бью, шудишь? Чтобы я снова лайку бью, мы вышли. Вам комнату дали и дверь на ту половину. За за за вот это вот. да вашего что умерла Блюма Забел Мирон Блю и Забел Мирон, она была у меня в детском садике музработник прямо. Слава её очень была музработник, еле ползала, придёт, отдышится, над супом плачет. Это интересы нечью Я, говорит, концерты играла теперь над родное солнце сбиваю. Хочет поверить или в темноте играть? Я концерты играла сейчас над родное солнце сбивающее. Ну, а тут мне думать, я же тут меня думают, я сама не глухая. Вот. А э по по по дом немножечко. А да, вот, вот так. Она, значит, это э, аб, аб, аб, аб а а был голод. А, был голод. 47 год. А я я эту воспитательницу всех строго держала. А одна воспитательница не вымела, э, воровала. Вот. А сайт-то у нас был сенаторну типа для. А. для ослабленных. Вот, а она, значит, вот э соберёт это всё в чулок запечатает, яблочки, от ребят, куски хлеба, и она это всё в чулок, чулок в свой шкафчик. А мне теснишки говорит, ну, Егор вы в чулке, и куски э, в кухне это мы это всё выуредили, всё, э, разобрали, ей в чулок э кубиков деревянных натолкали, такая она и пошла с этими кубиками домой. Вот. Да а, а через 2 дня она она ушла, отказалась. А А тут же вот Блюм завёл Мирона, умирает в больнице. И в этот же самый момент, если вот самый э -э -э, White Bloom комнату её взломал и въехал с семьёй. У него есть тогда семья была троих детей. И никто в милиции не смог доказать. Понимаешь, он Блюм. Они все там Блюмы. Ой, <смех> значит, до сих пор вот врач Блюм из Абельмиронна, она э, э, э на него зло держит. А и мы тут с ней пенджей полушали недавно, она ему кричит из коридора. Он раньше всё распижался. А, а а она кричит: "Да, говорит, такими методами ты всего в жизни добьёшься". А он говорит: "Что мне добиваться, что мне уж мне уже он уже стал спорить и мол. 70 75, да, 75. Не лезь. Ой, выка. Слушай. Насте горные. 1. А. Ты же отхрука скоти. Слушай. Что сидят? Покачаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну куда? Ну куда так крунсту мне сказать?